Глава 10. Рейс 460 отбыл по расписанию Западного побережья в 7:15 утра. По мере того, как Боинг 727-200 взлетал все выше, утреннее солнце, несколько минут назад осветившее восточный горизонт, окрасило землю в нежные красно-золотистые тона. Мир кажется свежим и чистым, как всегда на рассвете, подумал он. Но эта иллюзия продлится меньше получаса. Закончив подъем, реактивный лайнер взял курс на восток. Ним откинулся в удобном кресле салона первого класса. Он без колебаний отправился в путешествие за счет компании. Пробираясь по темноте к аэропорту, он думал о своих планах и вновь убедился, что вчерашняя идея не лишена здравого смысла. Его посадочный перелёт до Денвера займёт 2 часа 20 минут. Там его встретит старый друг Фёрстон Джонс. Жизнерадостная молодая стюардесса с явно неординарным характером в американской авиакомпании был талант отыскивать таких девушек. Подала омлет и убедила Нима добавить к нему калифорнийское вино, хотя для выпивки время вроде бы ещё не пришло. "О, да ладно", посоветовала она, когда заметила его нерешительность. Вы сбросили узы земли, так дайте душе свободу, наслаждайтесь. Он действительно наслаждался рислингом Мирасу, не самого лучшего качества, но всё же хорошим, и прилетел в Денвер отдохнувшим. В Степлтоновском международном аэропорту Денвера Фёрстен дружески пожал ему руку и затем повёл Нима прямо к своей машине. Благо, сумку со сменой белья не пришлось сдавать в багаж. Фёрстон и Нейм вместе учились в университете Стэнфорда, жили в одной комнате и были близкими друзьями. В те времена они многим делились друг с другом, в том числе и подружками, и знали друг о друге почти всё. Их дружба продолжалась, хотя встречались они нечасто лишь и изредка переписывались. И прежде и сейчас каждого отличала своя манера поведения. Фёрстон был спокойным, старательным, умным и по мальчишски симпатичным. Он старался держаться в тени, хотя при необходимости мог поступать властно. У него было прекрасное чувство юмора. Так совпало, что Фёрстон прошёл по тем же карьерным ступеням, что и ним, и теперь занимал аналогичное положение вице-президент по планированию в энергокомпании штата Колорадо, одной из самых уважаемых компаний по производству и распределению электроэнергии и природного газа. Фюрстен к тому же обладал тем, чего не доставало Ним, большим практическим опытом увеличения выработки электроэнергии посредством угля. Как дела дома? спросил Ним, когда они шли к автостоянке у аэропорта. Его друг был удачно женат уже лет восемь на игривой англичанке по имени Урсула. Нему она нравилась. Прекрасно. Я надеюсь, у тебя то же самое? Не совсем. Он надеялся, что достаточно ненавязчиво дал понять, что ему не хочется обсуждать их с Руфью проблемы. Очевидно, так и было, поскольку Фёрстон больше ничего не спросила о семейных делах. "Урсула ждёт тебя. Ты, конечно, остановишься у нас?" Ним пробормотал слова благодарности и они сели в машину Фёрстона Ford Пинта». Друг разделял его неприязнь к машинам, сжигающим слишком много бензина. День был яркий, сухой, солнечный. Когда они ехали в Денвер, на западе сияли снежные вершины Скалистых гор. Фёрстон немного застенчиво произнёс: "Как хорошо, что ты всё-таки приехал ним". Он добавил с улыбкой: "Даже если ты приехал, чтобы узнать вкус угля". Звучит по-идиотски, да, Физ? Вчера Ним объяснил по телефону причину своего спонтанного желания увидеть угольную электростанцию. Как знать, что безумно, а что нет. Эти бесконечные слушания в наши дни стали сумасшествием. Не сама идея, а то, как они проводятся. Мы в Колорадо связаны по рукам и ногам, как и вы в Калифорнии. Никто не хочет давать лицензии на строительство новых электростанций. А когда через пять или шесть лет придется урезать подачу электроэнергии, нас же обвинят в том, что мы не думали наперёд. Мне предведали энергетический кризис. Вы собираетесь строить угольные электростанции? Абсолютно верно. Когда Бог создавал полезные ископаемые, он был щедр Колорадо. Он наградил этот штат углем, как Карабов нефтью, и не каким-нибудь углем, а хорошего качества с низким содержанием серы. Горит практически без дыма. И большая часть залегает близко к поверхности легко добывается. Но ты все это знаешь? Нем кивнул, потому что действительно знал, а затем сказал задумчиво: К западу от Миссисипи столько угля, что его хватит на энергоснабжение всей страны на три с половиной столетия, если нам позволить его использовать. Фёрстен продолжал маневрировать в субботнем транспортном потоке с минимальной загрузкой. Мы поедем прямо на станцию Чироки, объявил Фёрстон. Она самая большая, пожирает уголь как голодный бронтозавр. Мы сжигаем здесь семь с половиной тысяч тонн в день, плюс-минус. Управляющий станцией Чироки старался хоть как-то перекричать шум мельниц, растирающих уголь в порошок, а также вентиляторов и насосов. Это был подвижный, светловолосый молодой человек. Его фамилия Фолджер была выведена по трафарету на красной каске. На белой каске Нима была надпись "Посетитель". Фёрстан Джонс принёс свою собственную каску. Они стояли на остальном листовом поло около гигантского котла, куда уголь, только что растолчённый в пыль, в огромных количествах вдувался напором воздуха. В котле уголь мгновенно воспламенялся, и прокаливался до белизны. Фрагмент этого пекла можно было увидеть в специальное застеклённое отверстие, своеобразная попытка заглянуть в ад через глазок. Жар от угля нагревал воду в трубах котла, расположенных крест-накрест. Вода быстро превращалась в пар, который с шумом и под большим давлением поступал в специальное отделение, где нагревался до сверхвысоких температур, достигавших тысячи градусов по Фаренгейту. пар вращал турбины генератора, который вместе с другими агрегатами Чироки вырабатывал почти 750 тысяч киловатт электроэнергии, потребляемой Денвером и прилегающими к нему населенными пунктами. Оттуда, где они стояли, было видно лишь небольшую часть котла. Общая его высота равнялась пятнадцатиэтажному дому. Кругом был сплошной уголь, его вид, звук, запах и вкус вытесняли все остальное. Угольный песок хрустел под ногами, хрустел на зубах и забивался в ноздри. Мы убираем как можно чаще, проговорил управляющий фолджер. Но уголь это грязно. Фёрстон громко добавил с улыбкой. Грязнее, чем мне в телевода. уверен, что хочешь притащить эту пакость в Калифорнию. Нем утвердительно кивнул, не желая срывать голос против грохота воздуходувок и конвейеров. А затем передумал и прокричал: Мы присоединимся к чумазой банде. У нас нет выбора. Он радовался, что приехал. Было важно почувствовать, что такое уголь, поскольку это имело отношение к Тунипе, к его показаниям на следующей неделе. Король уголь Недавно ним где-то прочитал, что старый король Уголь вновь возвращается на свой трон. Так и должно быть, подумал он. Другого пути нет. За последние десятилетия Америка повернулась спиной к углю, дававшему ей тогда еще молодой стране дешевую электроэнергию, возможность расти и богатеть. Другие источники энергии нефть и газ вытеснили уголь, потому что они были чище, с ними было легче работать, их было проще добывать, и какое-то время они стоили дешевле. Но не теперь. Несмотря на недостатки угля, от которых невозможно отмахнуться, огромные его залежи все еще могут быть спасением для Америки, её самым главным природным богатством, её главным козырем. Наконец, с ним заметил, что Фёрстон жестами предлагает им идти дальше. Ещё час они исследовали шумный, запорошённый угольной крошкой лабиринт Чироки. Они надолго задержались около гигантских электростатических пылесборников, установленных согласно требованиям законов об охране окружающей среды. Они улавливали залу, которая иначе выбрасывалась бы через дымовые трубы. Генераторные залы, похожие на соборы с их знакомым оглушительным рёвом воем, напоминали о том, что независимо от вида топлива, здесь вырабатывается электроэнергия в поистине исполинских масштабах. Наконец строится ним Ферстен и Фолджер, вышло из здания станции на переход, расположенный почти на самом верху, в двухстах футах над землёй. Этот переход соединялся с лабиринтом других переходов внизу с помощью крутой стальной лестницы и представлял собой металлическую решетку, через которую было видно все происходившее под ней. Рабочие внизу казались мухами. Поначалу Ним изредно нервничал, глядя на свои ноги и через решетку, но спустя несколько минут по Молодой фолджер объяснил, что решетки сделаны в расчете на зиму, чтобы лед и снег проваливались сквозь них. Даже на такой высоте стоял оглушительный шум. Ветер сносел в сторону облака пара, поднимающиеся вверх из башен охлаждения, и они то проходили сквозь решетки перехода, то окутывали его со всех сторон. Времена ним оказывался внутри облака. Видно было только в пределах одного-двух футов, и казалось, что он совсем один. Потом пару насило порывом ветра и взгляду открывалась панорама окраинных районов Денвера. В отдалении поднимались высотные здания центра города. Хотя день был солнечный, ветер наверху был холодный и резкий, имо пробирала зноб. Он чувствовал себя одиноким, изолированным. Его не покидало ощущение опасности. Вот земля обетованная!» сказал Фёрстен. Если добьётесь своего, именно это ты увидишь в Тунипе. Он указал на участок земли акров в 15 прямо перед ними. Его полностью занимала гигантская гора угля. Это четырёхмесячный запас угля для станции, почти миллион тонн, сообщил Фолджер. А под углем, то, что когда-то было прелестным лугом, добавил Фёрстен. Теперь на него противно смотреть, это бесспорно. Но нам это необходимо. Вот в чём загвоздка. Пока они смотрели вниз, дизельный локомотив привёз на подъездной путь ещё один состав вагонов с углем. Вагоны, не расцепляя, один за другим заводили на опрокидыватель, который затем переворачивался, высыпая содержимое на толстые тяжёлые решётки. Под ними проходили ленты конвейеров, перевозившие уголь на электростанцию. "Никогда они не останавливаются", сказал Фёрстон. "Никогда". Он уже понял, сколько будет возражений против попытки перенести всё это в мир нетронутой дикой природы Тунипы. Если упрощать проблему, он разделял точку зрения своих оппонентов. Он говорил он себе: электроэнергия, которая будет вырабатываться в тунипе, необходима. Стало быть придётся смириться с вторжением. Они спустились по внешней металлической лестнице на уровень ниже, и снова остановились. Теперь они стояли под прикрытием и порывы ветра ослабли, но шум усилился. Когда вы начнёте работать с углём, говорил управляющий. то столкнетесь с тем, что у вас станет больше несчастных случаев на производстве, нежели при работе с нефтью, газом или ядерной энергией. У нас здесь продуманная система по технике безопасности, и всё равно" Ним не слушал. "Невероятно, но по совпадению, какие случаются именно в жизни, не в романах, прямо на его глазах" происходил несчастный случай. Примерно в 50 футах от него за спиной его собеседников двигался угольный конвейер. Его лента из резины и стали, ползущая по цилиндрическим роликам, перемещала уголь к дробилкам, и они размельчали его на мелкие кусочки. Потом уголь будет перемолот в пыль, пригодную для мгновенного сжигания. Сейчас участок конвейера оказался заблокирован. переполнен глыбами угля. Но ну, лента двигалась, и уголь стал сваливаться через оградительные бортики. Над лентой рабочий, явно рискуя, уселся на верхнюю решетку и пытался пробить затор, тыкая в него стальным шестом. Как потом узнал ним, это было запрещено. Правила техники безопасности требовали сначала остановить конвейер, а потом расчищать затор. Но работники станции, понимая, что необходимо непрерывно подавать уголь, иногда нарушали это правило. За одну или две секунды, пока ним наблюдал за происходящим, рабочий соскользнул с решётки. Сначала ему удалось ухватиться за её край, но потом он сорвался и упал на конвейер. Нимо увидел, что человек вскрикнул, но голос был поглощен шумом. Должно быть, он получил тяжелую травму. Конвейер уже тащил тело наверх, все ближе к тому месту, где дробилка, заключенная в металлический короб, должна была разрезать его на куски. Кругом не было ни души. Никто, кроме Нима, не видел, что случилось. Он успел крикнуть Остановите конвейер, и кинулся вперед. Когда Ним нырнул между Фёрстоном и Фолджером и бросился бежать, они обернулись, не понимая, в чем дело, а когда осознали, побежали следом. К этому моменту Ним уже далеко опередил их. Лента конвейера проходила на несколько футов выше того места и поднималась вверх. Влезать на нее было неудобно. Ним рискнул и прыгнул. Когда он неловко приземлился, острый край угольной глыбы поранил ему левую руку. Не обратив на это внимания, он принялся карабкаться вперед и вверх по кускам угля по направлению к рабочему. Оглушенный падением, тот едва шевелился. Смертоносный механизм неумолимо приближался и был уже менее чем в трех футах от мужчины. Всё происшедшее далее уложилось в какие-то доли секунды. ним добрался до рабочего и схватил его за одежду, пытаясь оттащить назад. Вначале это получилось, но потом он услышал треск рвущейся материи и почувствовал, что-то не пускает его. Каким-то образом одежда рабочего зацепилась за ленту конвейера. Ним тянул снова и снова, но безрезультатно. Лязгающая молотилка была теперь совсем близко. Ним отчаянно пытался сдвинуть человека с места, понимая, что это последний шанс спасти его. Тщетно. Правая рука рабочего, вытянутая вперед, оказалась внутри дробилки. Раздался леденящий хруст костей, хлынула кровь. Конвейер неумолимо полз вперед. К своему неописуемому ужасу Ним почувствовал, что застряла его собственная одежда. Отчаянно сопротивляясь, он понял, что не успеет. В этот момент конвейер остановился. После небольшой задержки лента двинулась в обратном направлении, медленно подвезла Ним туда, где он на нее забрался, и снова остановилась. Как потом выяснилось, под конвейером Фолджер бросился прямо к блоку управления, вдавил красную кнопку стоп, а затем двинул ленту обратно. Десятки рук помогли ему вернуться на переход. Все громче раздавались крики, и топот, по мере того, как на место происшествия сбегались люди. С конвейера сняли стонущего раненого. Он был в полубессознательном состоянии и истекал кровью. Где-то внизу зазвучал аварийный сигнал. Фолджер опустился перед пострадавшим на колени, отстегнул свой ремень и сделал жгут. Ферстон Джонс ещё раньше открыл металлический ящик и теперь звонил по телефону, отдавая приказы. Не услышал, как он сказал: "Быстро пришлите скорую и доктора".